Глава девятнадцатая Он ушел от алии небесного чрева. Святой, святой, святой! Охваченный огнем песок Противостоит нашему господину. Он видит без глаз, В нем живет демон. Святой, святой! Святое уравнение! Он решил его самопожертвованием. Луна падает. Песнопение о Муад дибе После нескольких дней сумасшедшей деятельности крепость постепенно замерла в противоестественном спокойствии. Этим утром она вся была заполнена людьми, но они разговаривали шепотом придвинув друг к другу головы. И ходили неслышно. Некоторые явно торопились, но выглядело это неестественно и уклончиво. Отовсюду собирались стражники, вызывая хумурые, недоуменные взгляды новообращенных. Видя, что стражники вооружены до зубов, вновь прибывающие быстро улавливали общее настроение и тоже начинали двигаться Незаметно, будто украдкой. Повсюду слышались разговоры о прожигателе камня. Он говорил, что пламя было сине-зеленым и пахло адом. Эльпа глупец. Говорит, что скорее покончит с собой, чем примет глаза от Лайлаксу. Мне не нравятся разговоры об этих глазах. Муат-дип... Проходил мимо и окликнул меня по имени. «Как он видит, без глаз!» «Ты слышал? Многие уходят, все в страхе. Наибы говорят, что соберутся в Сьетче на Большой Совет. А что они сделали с панигеристом? «Я видел, как его провели в комнату, где совещаются Наибы. Ты только представь себе! Корба!» Пленник Чани проснулась рано, разбуженная тишиной в крепости. Проснувшись, она увидела, что рядом сидит пол. Его глазницы были обращены куда-то вдаль, за пределы их спальни. Ожоги вокруг пустых глазниц были залечены, инъекции и мази заживили плоть. Но Чане чувствовала, что радиация проникла глубже. Она ощутила сильный голод. Рядом с постелью стояла еда. Спайсовый хлеб, сыр. Пол жестом указал на пищу. «Любимая, ты должна много есть. Поверь мне!» Чаня едва сдержала дрожь, когда он обратил на нее свои пустые глазницы. Она уже перестала спрашивать у него объяснения. Он отвечал так странно. «Я крещен в песке!» и это стоило мне гибкости и веры. Кто теперь будет торговать верой? А кто покупатель? Что он хотел сказать этими словами? Он отказался даже обсуждать глаза Тлейлаксу, хотя, не считаясь расходами, купил их для всех, кто разделил его несчастье. Удовлетворив голод, Чайни выскользнула из постели, оглянулась на пол и заметила, как он устал. Угрюмые морщины окружают его рот. Темные волосы взлохматились после сна, который не принес облегчения. Он казался таким опустошенным и далеким. Она заставила себя отвернуться, прошептав «Любимый, любимый». Он наклонился к ней, уложил на кровать и поцеловал в щеку. «Скоро мы вернемся в нашу пустыню», — прошептал он. Осталось делать немногое. Она вздрогнула от чувства бесповоротности в его голосе. Он обнял ее еще крепче и пробормотал. «Не бойся меня, моя сихая. Забудь загадку и прими любовь. В любви нет загадки. Любовь приходит от жизни». «Ты чувствуешь это?» «Да». Она прижала ладонь к его груди, считая удары сердца. Его любовь взывала к ее душе, душе свободной. Его магнетическая власть окутала ее. «Обещаю тебе, любимая», — сказал он. «Наш сын будет править такой империей, в сравнении с которой моя теперешняя, «Ничто! Такое величие! Такие достижения искусства!» «Мы сейчас здесь!» — возразила она, сдерживая сухие рыдания. «И я чувствую, что у нас осталось так мало времени!» «Перед нами вечность, любимая!» «У тебя может быть и вечность! У меня только сейчас!» Но сейчас это и есть вечность. Он провел рукой по ее волосам. Она прижалась к нему, коснулась губами шеи. От легкого давления в ее чреве зашевелился ребенок, и она ощутила его движение. Пол тоже почувствовал это. Он положил руку ей на живот и сказал. «Маленький правитель Вселенной, подожди своего часа, это мгновение». «Принадлежит мне».